Мой вишневый сад. Безумье и благоразумье, позор и честь. Все, что наводит на раздумье, все слишком есть во мне. Марина Цветаева. Несостоявшийся роман. Решившись писать эту книгу Исповедь, я, конечно, отдавала себе отчет в том, что мне будет очень трудно так как все, что я пишу, может показаться нескромным, ведь это моя жизнь, мои радости и трудности. И, наверное, я на это не решилась бы, если бы не надеялась, что, рассказав все предельно откровенно, могу принести пользу своим молодым коллегам или просто отчитателям, так как мои воспоминания главным образом касаются профессии которая насквозь пронизана личными чувствами. Может быть, кто-то, слушая эту аудиокнигу, найдет для себя поддержку в трудные минуты творческого бездействия или личного одиночества. Однажды после одной из радиопередач, в которой я участвовала, раздался телефонный звонок, и низкий хрипловатый женский голос попросил меня на вопрос, кто говорит. Последовал ответ — Валентина Караваева. Валентина Караваева — актриса военного времени, знаменитая райзмановская Машенька в одноименном фильме, актриса непростой судьбы. Ее чуткая душа уловила что-то в моем голосе, в моей индивидуальности, что показалось ей близким для образа Раневской о которой она с любовью мечтала, но, вероятно, не считала для себя возможным играть на сцене театра киноактера. Поставить же этот спектакль ради одной такой роли, с точно угаданной по ее представлению актрисой, ей очень хотелось. Об этом она мне и сказала. Говорила со мной так, как будто мы всю жизнь знали друг друга, хотя до этого не были знакомы и я видела ее только на экране в свои юные годы, — сказала Ароневской, — и сердце мое забилось. Я полетела в пропасть, сразу размечталась, увидела себя, словно в невероятном сне, задрожала, захотела безумно, безоглядно только эту, единственную роль, только эту нежную, тонкую, печальную поэму. Потом схватила пьесу, читала, уговаривала себя не мечтать, но не могла. В общем, начался угар. Так бывает, когда влюбишься, уговариваешь себя, успокаиваешь, а что-то сильнее нашей воли мчит в пропасть или в рай, неизвестно. Мы ни разу не встретились. Валентина Караваева заболела. Я получила от нее две коротеньких открыточки и их сохранила, потому что они дороги мне, как протянутая рука, как нити, что связывают творческих людей. Дорогая коллега, товарищ по искусству, уважаемая Вера Кузьминишна, поздравляю вас с ролью Любовь Яроневской. Дай нам Бог сделать достойную Чехова работу, а значит и создать некий чеховский творческий ансамбль. Есть же у немцев брехтовский ансамбль. «А чем мы и наш Чехов хуже? Попробуем, а?» «Надеюсь дожить до дня, когда мы поставим всю композицию по Вишневому саду, и есть у меня такая благоуханная, как сад, композиция. Лиха беда начала. Но начнем, пожалуй. Уважающая вас Валентина Караваева». Ее болезнь помешала осуществиться нашей мечте. Вот так, казалось, закончилось еще не начавшееся содружество с удивительной актрисой, с женщиной, чья трагическая судьба неожиданно открылась мне спустя много лет. Рассматривая красивый журнал «Космополитен», второй номер от 2000 года, в котором я, отдыхая, читала про всякие светские пустяки, я наткнулась на статью Галины Турецкой «Сцена для одной судьбы». В этой статье рассказывается о трагической жизни Валентины Караваевой, о ее одиночестве, о ее страшной смерти в нищете. Но в то же время замираешь от восторга, как эта женщина творчески не сломалась, как она прожила последние 25 лет, когда они все забыли, создавая свой мир, свои спектакли, свои роли, которые клокотали в ее сердце. Вот некоторые выдержки из этой статьи. Отчаявшись реализоваться на экране или театральных подмостках, она превратила в сцену свою квартиру. Почти 30 лет изо дня в день она включала маленькую кинокамеру и играла беспреданницу Нину Заречную, Кармен Каренину, читала стихи За окном текла жизнь, сменялись политические режимы, а она проявляла пленку и снова играла с учетом замеченных ошибок. Ее зрителями были Лев Толстой и Сергей Есенин. Портреты на стене. Она умерла между 25 и 30 декабря 1997 года. Ее обнаружили случайно. Вошедшие в квартиру увидели плавающие чемоданы в грязной воде, исписанные листы бумаги, спутанные мотки-пленки, безнадежно испорченные костюмы, и посреди всего этого ее. Похоронили ее на средства гильдии актеров на Хованском кладбище. Режиссер Георгий Параджанов создал фильм о ней, где роль Валентины Караваевой играет актриса Вера Майорова которая четырнадцать лет назад встретила Караваеву на улице. Вера Майорова вспоминает. Она была похожа на нищенку. Настолько ветха была ее одежда. Но выражение лица, глаз было удивительно печально счастливое. Вот она, моя безумная и шайо. Прочитала я эту статью с чувством глубокой печали и раскаяния что в те далекие времена я потеряла из виду эту удивительную женщину и в суете житейской не разыскала. А жизнь в это время плелась своей протаренной дорожкой. Творческий голод в театре и огромное количество общественных дел, иногда ненужные суеты, концерты, радио, доигрывание старых спектаклей. С виду все нормально. Есть дом, театр, изнуряющая занятость, Сознание необходимости выполнять свой долг, и в этом хоть какое-то утешение есть. В нашем театре часто бывают премьеры. Почти в каждой пьесе я могла бы что-то играть, но не идут мои ноги. Не поднимается моя душа выпрашивать что-то для себя. Да и знаю, не дадут, раз не дали. И не хочется травмировать своими притязаниями тех актрис, кому выпало счастье быть занятыми в репетициях. И вдруг удар в сердце, полная неожиданность. Валентин Николаевич Плучек берет «Вишневый сад» Чехова, к нам, в театр сатиры. Роль Раневской поручена талантливой молодой актрисе Татьяне Васильевой. Просить бессмысленно, пьеса ставится именно для нее, для вдохновительницы этого неожиданного замысла. Итак, в театре репетируется моя мечта. Вот ведь как бывает. Распределение ролей первоклассное. Заняты лучшие актеры нашего театра. Начались репетиции. Весь коллектив незанятых завидует счастливчикам. Я перестаю думать, заставляю себя не хотеть, не мечтать, не надеяться. Надо жить, как будто нет мечты. Нет этой травмирующей мою душу неожиданности. Спустя два месяца Татьяна Васильева неожиданно уходит из нашего театра в Театр Маяковского. Снова безумие овладевает мной. Ведь знаю, что Валентин Николаевич холоден ко мне, и раз не дал роль сразу, значит, не видит меня в ней. И все-таки, перебирая в уме весь женский состав театра, не нахожу актрисы на роль Раневской. Нет, вероятно, надо сказать Плучику, что я мечтаю об этой роли. Ведь, может быть, в это время он мучительно думает, кто может сыграть, если не Татьяна Васильева. Впервые в жизни иду просить роль. Заставляю себя сказать о своем дерзком, но таком естественном для любой актрисы желании — сыграть. Разговор был короткий. Я сказала. Он ответил тоже коротко. «Ну, если я вам дам эту роль, то обидится Нина Архипова или Оля Аросева, которые тоже говорили о своей готовности попробовать себя в ней». Вот и весь ответ. «А я-то не спала. Тысячу раз представляла себе наш разговор, но...» Ну, конечно, если бы у меня был более волевой характер, я должна была бы, несмотря на обидность такого нетворческого ответа, заставить выслушать себя, рассказать о своем понимании роли. Но, к сожалению, сильной волей я не обладаю, во мне больше терпения. Хотя, пожалуй, это качество в наши дни не дает нужных результатов, а скорее наоборот. А неплохо бы иметь побольше дерзости, побольше веры в себя. Узнаю, что на роль Раневской назначена молодая актриса Раиса Этуш, которая больших ролей не играла, но иногда дублировала Татьяну Васильеву в роли клоуна в детском спектакле. Значит, Валентин Николаевич хотел продолжить работу с актрисой не диаметрально противоположного плана, а с той, которая могла бы быть близкой к рисунку роли, сделанному Татьяной Васильевой. И это получилось у нее достаточно органично. Да и вообще неплохо. Вот и закончился мой не начавшийся роман с любовью Раневской. Тверь! И вдруг два неожиданных, но подспудно-желанных события вошли в мою жизнь. Я оказалась в городе моего детства, да еще в роли, о которой мечтала. Свои ощущения я могла бы назвать единственным прекрасным словом счастье. «Случайная встреча в поезде мы ехали на праздник искусства Чебоксара с Верой Андреевной Ефремовой, главным режиссером Тверского драматического театра. Мы разговорились о моей родине, о профессии, о мечте, которая скорбно умирала в моей душе. И, о счастье, выяснилось, что в Тверском театре, которым руководит Ефремова, вот уже девять лет «Вишневый сад» в репертуаре. Но последние два года его не играют, так как исполнительница роли Раневской переехала в другой город. И Ефремова, присмотревшись ко мне, прислушиваясь к моим размышлениям, вдруг полушутя, полусерьезно предложила мне сыграть в ее спектакле эту роль, заметив, что вообще-то гастролеров она не признает. И в спектакль надо войти хоть и по-своему, но бережно, сохранив все, что было сделано. Так возникло неожиданное в моей жизни творческое содружество, сопряженное с огромными трудностями, сомнениями, неуверенностью, страстной жаждой трудиться и что-то из своих сокровенных мечтаний, размышлений реализовать на сцене. Я стала приезжать в свои свободные дни в Тверь для встречи репетиций с Ефремовой. Дома в Москве. Окружив себя книгами Чехова и о Чехове, о Московском художественном театре о первой постановке «Вишневого сада», я замкнулась на этой теме и, бесконечно вчитываясь в пьесу, пыталась запомнить свою роль без партнеров, что очень трудно. Вошла в мир чеховских героев и считала дни, когда наступят желанные репетиции. К волнению по поводу роли прибавилось и чисто человеческое волнение, так как город Тверь — родина моих родителей, и там, под Тверью, в деревне Сухой Ручей, я провела свое детство. Самое замечательное, что в дни премьеры пришли почти все мои деревенские подружки, ставшие уже немолодыми женщинами, добрые, простые, жаждущие поговорить, расспросить, рассказать. А вот такую записочку, одну из многих, я получила, играя в Твери. «Вера Кузьминишна, Александра Семеновна, я, твоя няня, я пришла к тебе в театр, если можно с тобой повидаться. Тебе было три годика, я тебя нянчила, проживаем мы в Твери. Наш адрес – проспект Ленина, дом 20, квартира 20, Ананьева». Можете себе представить, как я обрадовалась, прочитав эту записку, как я была счастлива прижаться к этой старой родной женщине, обнять ее. Хочу поделиться со слушателем и своей благодарностью, своей любовью к этому городу, к этому театру, к моим партнерам и к талантливой, эмоциональной, беззаветно любящей театр Вере Андреевне Ефремовой. А теперь я попробую описать подробно, как я играла эту роль, что чувствовала, что хотела сказать этой работой. Это не критический разбор спектакля, это взгляд изнутри. Прежде всего, несколько слов о наших репетициях с Верой ведь это у нее было как бы третье прикосновение к чеховской пьесе. Первая постановка на калужской сцене с Ванеевой в роли Раневской. Читая книгу Ефремовой «Поиски сути», а также прессу об этом спектакле, я понимаю трепетное отношение режиссера и всех актеров к этой работе. Второе прикосновение — это спектакль на сцене Тверского театра с Верой Сурудиной в главной роли. И снова, судя по книге Ефремовой, особое отношение к теме. И, наконец, репетиции со мной. Когда я чувствовала, как вся душа Веры Андреевны настраивалась на то, чтобы уловить новое, исходящее от моей индивидуальности, от нашего с ней нового взгляда, не искалечив того, что сделано в спектакле другими актерами. Об этом она позже вспоминала так: Величие Веры Васильевой в неиссякаемом творческом начале. Ее вечная молодость и красота порождение огромного духовного богатства, которое она щедро отдает людям. Я люблю ее, восхищаюсь ею. Работа над Раневской была для меня удивительным процессом. Ее любовь Андреевна сразу покоряла своей душевной чистотой, драматизмом, верой в жизнь, несмотря ни на что. Более бережное, более чуткое, более творческое и в то же время волевое отношение к актеру со стороны режиссера в спектакле трудно себе представить. И вот первый спектакль 25 февраля 1984 года. «Я еду из Москвы в Тверь на машине. Рядом со мной притихшие родные». А навстречу мчится сказочной красоты белоснежная, покрытая сверкающим инием дорога, и ветви деревьев словно кланяются мне. Хочется плакать от восторга, от нежности, от любви к родной земле, к стране своего детства. Наверное, все эти чувства потом питали меня на сцене в роли Раневской ведь моя героиня тоже возвращается после долгого отсутствия в родные места к родному порогу. Она возвращается из-за границы, а это всегда вызывает особое обостренное чувство Родины. И мне кажется типично русской чертой «любовь-жалость» к родному. Ведь мы часто страдаем от всего, что кажется плохим в нашей жизни – но, тем не менее, жизнь свою немыслим без этого страдания и сострадания. Оно делает нашу душу богаче. Недаром Раневская говорит «Я не могла смотреть из вагона, все плакала». Наверное, это тоже чувство, когда едешь в поезде и видишь просторы и тут же покосившиеся домики, разоренные заборы, мусорные свалки. И грустно, что не такие мы ухоженные и эстетичные, как другие. И тепло на душе от этой неумелости, от этого нашего авось. Это земля с лопухами, с курами, с высохшими прудами и речками, с нерасчищенными лесами. Может быть, и хочется, чтобы все стало красивым, ухоженным, выложенным камушками, засаженным цветочками». А любишь всю эту заброшенность. Любишь и жалеешь. Первый спектакль я играла, не владея собой. Чувства слишком захватили меня. Потом я постепенно овладевала ролью, и жизнь, которая проходила на сцене, становилась для меня незабываемым счастьем. Об этом я и хочу немного рассказать. Актеры Тверского театра приходят за час-полтора до начала спектакля. Всюду сосредоточенная тишина. Дорогие наши помощники, гримеры и режиссеры, внимательны и предупредительны. Гримируются по четыре человека в одной гримуборной. И никаких посторонних разговоров, шуток, ничего не слышно. Все очень бережны к своей и чужой душе. Тишина, сосредоточенность. Но вот третий звонок. Надев в последний момент маленькие башмачки на высоком каблуке, редкостной красоты шляпу, создание художницы Аллы Давыдовны Смирновой, и накинув на лиловое изысканное платье по эскизу художника Левенталя старинную бархатную накидку, взяв бархатную черную, расшитую бисером сумочку в руки, я иду за кулисы и на темной сцене тихо сажусь в уголке в ожидании своего выхода. Обычно костюмы шьются в театре по эскизам художника, оформляющего этот спектакль. Актер принимает в этом участие, заранее обсуждая с художником свой костюм, который потом поможет ему стать тем человеком на сцене, который обычно представляется ему в воображении. «Здесь я была предоставлена самой себе, и мне дана была трудная и прекрасная возможность одеть себя так, как мне самой кажется правильным. Обычно костюм другого исполнителя всегда бывает чужероден, поэтому я даже не видела костюмов своей предшественницы. Я обратилась к Левенталю, который неоднократно в разных театрах оформлял Вишневый сад. Я очень люблю этого художника и ценю как великолепного мастера мирового класса. Зная, что у него много разных эскизов к роли Раневской, я попросила дать мне тот, который ему кажется близким мне. И он очень охотно принес мне два из них, неиспользованных в других театрах. На тех эскизах она была одухотворенной, таинственной, печальной и прекрасной незнакомкой. Увидев эту женщину, мне захотелось, насколько мне отпущено судьбой способностей, приблизиться к тому идеалу. Внутренне мне Раневская кажется цельной и в то же время изменчивой. Главным мне я считаю искренность чувств и женственность со всеми противоречиями ее непростой натуры. Сама для себя я называю ее оторвавшийся осенний лист или гонимая ветром. Из России в Париж, потому что утонул сын Гриша, виновата бесконечно из Парижа в Россию, потому что любимый бросил, обобрал, Виновата перед своими дочками Аней, Варей, перед братом, а потом обратно в Париж из навеки покинутого гнезда снова неприкаянная. И так я тихо сижу в уголке, ожидая выхода на сцену. Пока на сцене темно, тихо, но вот возникла печальная, словно задумчивая музыка. Раздвинулся занавес. Слышу первые слова Дуняши, Лопахина. А рядом тихо сидит и смотрит огромными серыми глазами скромно одетая Варя, артистка Наина Хонина. Стоит тоненькая Аня, артистка Вера Рычкова. Подошел и пожал мою руку, видя мое волнение, мой брат по сцене Гаев, артист Николай Бутрехин. С собачкой на руках примостилась рядышком на каких-то деталях декораций Шарлотта, артистка Антонина Вольская. Мы все в ожидании. Сейчас раздастся звон приближающихся бубенцов, и мы подъедем к нашему родному дому. Подъехали. Суматоха, радостные, взволнованные возгласы. Подбегают Дуняша, полная искренней радости, артистка Ирина Андрианова и взволнованный Ермолай Лопахин, артист Александр Чуйков. И здесь мне хочется привести небольшой отрывок из письма актрисы Андриановой, играющей Дуняшу. По моей просьбе она написала мне то, что испытывала, играя в нашем спектакле. Я встречаю Раневскую, трепещу от каждого шороха и звука. У меня нет парных сцен, моя единственная сцена с Раневской за кулисами. Да-да, именно за кулисами, где со словами «Я упаду, ах, упаду, я припадаю к озябшим трепетным рукам Раневской». Ее перчатки еще пахнут Парижем, но она уже готова обнять оцеревшие стены родного дома. Потом на сцене все стоят вокруг Любови Андреевны, и она снова знакомится со своей детской, оглядывает комнату с болью, с восторгом, со слезами, и понимаешь, что это в последний раз. Я, Раневская, вхожу, не смея переступить порог, виноватая, что покинула пять лет назад родные места. От волнения молча прислоняюсь к двери. На вопрос Ани, ты помнишь, какая это комната? Робко отвечаю, детская. Но так, чтобы никто не заметил охватившего волнения, виноватости и робкого счастья. Дома. Знакомые добрые лица. Всех хочется обнять и хочется остаться одной, чтобы унять волнение. Вероятно, кому-то покажется нескромным, что я пишу о том, как играю Раневскую. Но это и выстраданное мое счастье, и мое прощание. Это немыслимость расставания, когда, казалось бы, только еще надо расцветать, освобождаться, стать глубже, приближаться к раскрытию роли, к Чехову. Но это все-таки прощание с мечтой, прощание с ролью, с полюбившимся мне спектаклем. Поэтому я пишу подробно о том, что чувствую, играя каждый кусок роли. Не потому, что это хорошо, а потому, что это мне невыносимо дорого. И описывая все, я вновь проживаю все, а это для меня счастье. Сцена оформлена в духе старины, уютная мебель, светлые стены дома, наверху словно кружево переплетение ветвей цветущих вишневых деревьев, соединяющихся и как бы поднимающихся ввысь, поэтично оканчивая оформление этого спектакля. Я стою, прислонившись к двери. Жажду дотронуться до кресла-качалки, находящегося в центре сцены. В детстве я, Раневская, забиралась на это кресло. Меня влечет сюда, в мир воспоминаний, когда счастье просыпалось со мной каждое утро. Но я в то же время боюсь этого дома и этих мест, связанных с гибелью моего сына Гриши. Мой монолог о мое детство — это не только воспоминание. Это взрыв, молитва к природе. Хочу вымолить у этой красоты силой для себя. Я поднимаю руки. Какой изумительный сад! Белые массы цветов, голубое небо. И я вся порыв, молитва, любовь, мольба, надежда. И тут тихий нервный голос Пети. В нем осторожность, нежность, невозможность молчать. Любовь Андреевна. От партнера зависит очень многое. Возникает нервное напряжение. Тональность, которая окрашивает роль, независимо от того, как ты ее задумываешь. Партнер вносит свои полутона, оттенки, нерв. Все это неуловимо присутствует, как бы я ни следовала задуманному. Например, в свадьбе с преданным влюбленность моего Максима делала меня, Ольгу, подевически пугливой и в то же время озорной. Точно я пробовала свою власть». Ленивое, обаятельное и поверхностное отношение к моей розине графа Альмавивы в исполнении Александра Ширвинта делало меня тоже более поверхностной, но не лишенной женского кокетства и капризности куколки. И мне нравилось, что это играется именно так, а не глубже. Глубже стало бы одновременно и тяжеловеснее, а для нашего ажурного спектакля это было бы чужеродно. В «Вишневом саде» роль Пети Трофимова играл артист Виталий Синицкий. В других ролях я его не видела, в жизни тоже очень мало и редко общалась. А вот через роль и через сцену я ощущала его поддержку. Его Петя умен, ироничен, но наивен, вечный студент. И в то же время по отношению к Раневской я чувствовала его огромную жалость нежность и бережность. И когда в первом акте раздается голос Пети, для меня это голос из другой жизни, из жизни совести, греха, моего преступления. Руки опускаются, боюсь поднять глаза, боюсь подойти, и когда подхожу, долго всматриваюсь. Ведь через него я чувствую свою вину. Погибший сын, несчастная страсть к другому человеку Мой грех — мое вечное, неискупаемое наказание. Мне бы хотелось, чтобы за интеллигентностью, изяществом и женственностью Раневской все время чувствовалась бы неустойчивость души перед отчаянием, катастрофой, которая вкрадывается в душу неожиданно и от этого еще страшнее. Цепляюсь за разум, за желание помочь, понять, но обрыв, катастрофа, должны подспудно существовать все время. Это конец любви, конец женщины. Хотя она все еще кажется прекрасной. Приезд Раневской, как и вся ее жизнь, временем. Постоянная, возможно, в ее жизни только в случае полной катастрофы, падения. Жизнь, как спокойная пристань, не для нее. Раневская за границей слишком во многом разочаровалась, потерялась. Ей нужно обрести себя. Наверное, в самые тяжелые минуты ей вспоминались родные дом, сад, где она нужна, понятно, и это давало силу жить. Ей мечталось оказаться среди родной обстановки, чтобы обрести себя, стать самой собой. Но Раневская очень искренняя женщина — И если все о чём она мечтала, покидая Париж, не согреет ее душу, не наполнит терпением, силой, она не сможет притворяться перед самой собой, и тогда рухнет последняя надежда обрести себя. И если в первом акте, получив телеграммы из Парижа, я жестко рву их и говорю, что с Парижем кончено, то во втором акте, получая телеграммы с просьбой о прощении, Я уже не в силах им сопротивляться. Всё мне не мило на моей родной земле без любимого. И монолог о мои грехи — это не столько просьба о прощении за грехи, это скорее мольба Богу, дай мне жить по-прежнему. Разреши мне быть самой собой, не наказывай меня, даже если это дурно. А может быть и не дурно? Во втором акте я улетаю от них душой в Париж, к любимому. В своем белом кружевном платье с белым зонтиком и в прекрасной белой кружевной шляпе я вся уже не с ними. Лишь на минуту звук лопнувшей струны заставит содрогнуться душу. На минуту, как возмездие, возникнет прохожий, и все исчезнет навсегда. Третий акт «Вишневого сада» я очень люблю. Занавес закрыт. Когда начинает звучать музыка, я кладу руки на плечи Пети. И я не знаю, что чувствует актер Виталий Синицкий, играющий Петю, но мне кажется, что ему меня очень жаль. И мне это помогает. Может быть, мое личное чувство одиночества сливается с чувствами Раневской, которые многократно усиливаются. Начинается странный трагический, призрачный, нереальный бал. Мне кажется, что сцена вся в мерцании. Тусклая люстра, потемневшая кружево, что-то похожее на паутину, какой-то полумрак, танцующие медленно люди. Музыка, как назойливая мысль, как навязчивая идея, которая вращается по спирали. Раздается голос распоряжающегося танцами, но танцующие бесплотно, словно привидение. И если бы это было в кино, я бы всех нас могла вообразить одетыми в серый саван, сквозь который угадываются скелеты. Нет жизни. Есть ее видимость. В танце ухожу за кулисы. Стою, пока мимо меня проносятся пары в веселой и тоже призрачной полечке. Выхожу вновь не скрывая беспокойства. Иду через всю сцену, охваченная тревогой. От чего так долго нет Леонида? Что он делает в городе? Не вижу газовый серый шарф на стуле, предмет ненужного бала. Беру его как бессмысленность. И музыканты пришли не кстати, и бал мы затеяли не кстати. Поиграла шарфом, села на стул, ведь выхода нет и трезво. Ну, ничего. Выходит Шарлотта, показывает фокусы. Мне кажется, что в нашем спектакле эта сцена не производила должного впечатления. Нет трагического клоуна, каковым мне представляется роль Шарлотты. Нет трагического баланса, нет тайны. А все это, мне кажется, необходимым в этой сцене. Чехов в силу своей натуры и своей профессии видел жестокую правду жизни но эта правда всегда была апоэтизирована его состраданием. Сцена бала для Раневской — кульминация отчаяния, неустойчивости, крик души. «Я могу сейчас крикнуть, могу сделать глупость! Спасите меня, Петя! Говорите мне что-нибудь! Говорите!» И в то же время это не подчинение горю, не пассивное принятие жизни, а протест, который можно выразить словами — «Это камень на моей шее, и я иду с ним на дно, но я люблю этот камень, я жить без него не могу». Так может сказать человек, страстно жаждущий не сломиться, остаться самим собой. Теперь о Пете. «Если бы Петю играл другой артист с ценой трактовкой роли, может быть, все было бы и у меня по-другому». Но этот Петя не сентиментальный, не чувствительный, как бы против самого себя, своего сознания, настолько жалеет меня, настолько ощущает ужас моего состояния, что заставляет искать у него помощи. В его глазах ужас и нежность. Точно рядом гибнет ребенок. Спасите меня, Петя, говорите мне что-нибудь, говорите. Я, Раневская, вижу в глазах Пети больше, чем он говорит. Я хочу слышать это, хочу забыться в лавине эмоций, мне мало просто сочувствия. Я хочу, требую, молю лавины чувств, безрассудства. И его скупые слова «я сочувствую вам всей душой» возвращают меня на землю своим разумом, трезвостью, волей. Я не даю унести себя в пропасть женского, греховного, бесовского начала. Ведь бесовское — это шажок и пропасть. Поэтому, отрезвев, я произношу. Но надо иначе это сказать, иначе. И очень интимно, сокровенно, как близкому человеку говорю. У меня сегодня тяжело на душе, вы не можете себе представить. Репетируя со мной, Вера Андреевна Ефремова не раз вспоминала Достоевского. Не знаю, прочитывается ли в моей Раневской такая черта — женская, греховная, бесовская. Зная свою сценическую натуру как спокойную, невзрывную, я хотела, чтобы в этой роли была подспудная сила, внешне, может, и невыраженная, но присутствующая внутри. И тогда появляется тайна или тень, которая заставляет думать, разгадывать, манит. Господи, какое счастье подарил чехов актрисе, которой выпала играть Раневскую. В ней есть все — глубина, лиризм, искренность, непредсказуемая женственность, греховность и бесконечное обаяние. Ведь только минуту назад, думая о продаже вишневого сада, Раневская была в отчаянии, в ужасе. И вдруг, увидев пуританские строгие глаза Петя, уже готова смутить его. «И надо же что-нибудь с бородой сделать, чтобы она росла как-нибудь!» И он уже смотрит растерянно, как мальчишка. «Какая она разная! Он не может понять ее!» А Раневской смешно от его растерянности, ей хочется усилить его смущение. Смешно и вы. И она уже на острие ножа, слушает его, говоря о другом, думая о другом, о любимом. Она полна греха, зазывности, очарования. Раневская любима. Каждый день получает телеграммы, просит прощения, умоляет вернуться. А раз любима, значит прекрасно Значит, все можно. Она вся непоследовательность, каприз, женственность. И сама в эти мгновения не знает, куда это ее заведет. Телеграмма в ее руках, которую она ласкает своим сердцем, глазами, руками. Телеграмма — часть любимого. Она физически любима. Эта сцена очень опасная и прекрасная. Здесь нельзя быть только матерью, только дворянкой. Здесь подходит предел, но к этому пределу надо только подступить, но не переступить. Я, Раневская, прошу прощения за обидные слова. Вы недотепа, смешной чудак, урод, взгляд полон ласки, открытости и нежности. Но я прощения у вас прошу, ну, Петя, чистая душа, пойдемте танцевать. Разгоряченное разговором о любви, танцую с и близко, а потом все улетучивается. В душе лишь усталость и опустошение, и я говорю просто «мерси, устала, посижу». Наконец долгожданное появление Лопахина. Мой вопрос. Продан вишневый сад? И когда поняла, что именно он купил, спрашиваю, сразу состарившись, кто купил? «Я купил», — стыдясь своего счастья, — ответил Лопахин. Лопахин в нашем спектакле — русский мужик, талантливый, с душой, понимающий красоту, с добрым сердцем. Было время, когда Раневская коснулась его нежностью, добротой, деликатностью, внешним очарованием, и было это в том возрасте, когда все воспринимается очень остро. И эти дорогие его сердцеощущения. ощущения — Он разрушает, купив вишневый сад. Покупка сада — это убийство своей души. И Лопахин плачет. Свой монолог он произносит с истинным трагедийным размахом. «Музыка, играй! За все могу платить!» И звучит в этом крике не радость, а отчаяние. Звучит музыка, и тихо стонет мое раневское сердце. Судьба моя решена. Аня успокаивает меня, слушаю и не слышу ее. Пытаюсь встать, пытаюсь идти, себя не осознаю. Вижу в глубине сцены Петю. Бегу, не знаю куда. В таком состоянии человек может лишить себя жизни. Здесь все на грани смерти. И в настоящем, и в будущем. Четвертое действие. Жизнь сломана. Все кончено. Оторванный листок продолжает свой путь в никуда. Сборы, разговоры, прощание следует за прощанием с дочерью, с близкими, со старым домом, с вишневым садом, с родиной. И начинается отсчет по минутам. Это не просто отъезд. Это последние минуты существования. За порогом этого дома буду уже не я, кто-то другой. Последние слова я говорю с Лопахиным о своих двух заботах — о Фирсе и о Варе. И здесь мне хочется вспомнить об артисте Виталии Кузьмиче Рассказы, игравшем Фирса. Виталий Кузьмич возился в этот спектакль одновременно со мной, так как прежний исполнитель этой роли ушел на пенсию. Я с огромной печалью и нежностью вспоминаю наши репетиции и спектакли его тихую преданную любовь ко мне на сцене и в жизни. С печалью, потому что летом 1985 года во время гастролей Тверского театра в Минске мы попрощались с ним навеки. Умер мой Фирс. Отыграв спектакль, он вернулся к себе в номер, и больше живым его никто не видел. Я пришла к гробу с васильками, этими милыми цветами, которых так много было в моем детстве в деревне Сухой Ручей, где родился мой отец. Все вспоминали об актере рассказы и очень по-доброму. Сидели мы тихо, как большая осиротевшая семья. А я думала о том, что в доме у меня еще стоит банка с вишневым вареньем. И на бумаге написано «Милые мои барыни, любовь Андреевне Раневской». Верочке Кузьминишне, посылаю баночку варенья из нашего вишневого саду. Ваш верный слуга — Фирс Кузьмич. Итак, я, Раневская, пытаюсь оторваться от сундучка, на котором сижу. Но трудно, как от гроба родного человека. Плакать нельзя, но не плакать невозможно. Брат берет меня за руку. Вот как артист Бутрехин, которого я очень люблю в этой роли, говорил про эту минуту. Последний акт акт прощания с имением, с партнерами, с оформлением. Я говорю, как бы призывая к мужеству, сестра моя, сестра моя, но мне легче, я знаю, что будет еще вишневый сад, и еще приедет Васильева, и еще раз мы вместе переживем радость творчества. Да, я чувствую, как Гаев, брат мой по сцене, а по профессии Николай Бутрехин, поддерживает меня. И нахожу в себе силы на последнее прощание. Стала, иду на авансцену, смотрю в зрительный зал. Это мой вишневый сад, моя жизнь, мой близкий конец в театре, потому что возраст и все скоро уйдет. А другой жизни нет. И не будет. Нет сильнее страсти. Нет большего счастья и горя. О, мой милый, мой нежный, прекрасный сад. Моя жизнь, моя молодость, счастье мое. Прощай. Прощай. Последний раз я, Раневская, взглянула вокруг с благодарностью за все. За жизнь, за счастье, за муку. Приняла свою судьбу свой конец и уже спокойно, мужественно, опустив вуаль, чтобы не видели моих слез, выражение лица, говорю «Мы идем». Вот я и попыталась донести до тебя, мой слушатель, что чувствую, как воспринимаю свою любимейшую роль, свою жизнь в этой роли. Но это я сама. А как отнесся к моей работе зритель, мне отвечать не полагается. Может быть, в рассказе об этой роли я слишком многословна и не очень скромна, но ведь она у меня, как незаконный ребенок, родившийся вопреки всему, ребенок, рожденный в любви. Эта роль, это соприкосновение с Чеховым, подарили мне много замечательных встреч с добрыми, талантливыми людьми. Точно невидимые нити протянулись от одного к другому соединили нас, не закрепляя ничего ненужного словами и в то же время давая ощущение человеческого, дружеского союза. Иногда вместе со мной в Тверь ездили критики-чеховеды, оглушенные отрывом от сумасшедшей Москвы, очарованные тишиной маленького русского города на Волге, скромным, но таким преданным искусству театрам и его людьми, работающими так трудно, как нам, столичным актерам, уже и не понять, что такое может быть вообще в наше время. Уезжали они притихшие и благодарные. И потом, спустя месяцы, вдруг я чувствовала добро, рожденное этим спектаклем, этой ролью. Еще одно я хочу сказать. Играя в Тверском театре только этот спектакль, я обратила внимание на ту атмосферу духовной деликатности – которое веяло от его исполнителей. Мне кажется, играя Чехова, актеры открывают в себе самые лучшие черты, которые, может быть, почти незаметны в житейской суете. Иногда с этим спектаклем происходили удивительные ситуации. Когда Тверской театр, и я с ним, гастролировал в Минске, произошло интересное событие. В театрах Минска шли одновременно три вишневых сада. Минского драматического театра, моего родного театра «Сатиры», который в это время гастролировал там же, и Тверского драматического театра. Соответственно, было и три Раневских, Ада Роговцева, Раиса Этуш и я. Газета «Советская Белоруссия» откликнулась на это событие статьей под названием «Три вариации на одну тему». Автор Манаева. «Было непривычно оказаться в такой ситуации, когда твой родной театр показывает твою любимую пьесу, а ты играешь с другим коллективом и на другой сцене. И так отчаянно хотелось, чтобы художественный руководитель, товарищи пришли посмотреть и высказать свое мнение, но...» В большой обзорной статье Галины Ефимовны Холодовой, опубликованной в год 125-летия со дня рождения Антона Павловича Чехова в журнале «Театр», первый номер 1985 года, разбирая восемь спектаклей «Вишневый сад», показанных разными театрами, автор говорит и обо всех исполнительницах роли Раневской. Это Алла Демидова, Руфина Нифонтова, Алиса Фрейнлех, Ада Роговцева, Райна Праудина, Татьяна Еремеева, Раиса Этуш, Татьяна Лаврова, Анастасия Вертинская и я. Исследование каждой исполнительницы очень тонкое, подробное. Думаю, что те, кого и заинтересует, оно смогут найти эту статью. Приведу только несколько строк, касающихся меня. Оказывается, с недавних пор актриса Московского театра сатиры Вера Васильева ездит в Тверь и выступает там в старом, с десятилетним стажем, Вишневом саде, в новом для себя амплуа. Так бывает. И режиссер ставит Вишневый сад с одной актрисой, которую он представляет себе в образе Раневской. А в той же самой труппе есть другая, потенциальная Раневская, которую он не видит, а, возможно, и не одна. Для сегодняшнего контекста, а вернее подтекста сценической жизни Чехова, подобное стечение обстоятельств весьма характерно. У Васильевой своя Раневская, ей важно передать острое, ностальгическое состояние этой чеховской женщины, не только ее непреодолимую тягу к невозвратной счастливой юности, к тяжелому свинцовому недавнему прошлому, К безоблачному детству, к старым друзьям, к родным близким людям. Прежде всего потребность вернуться к себе самой, к себе изначальной, какой она была давным-давно, до того, как ее сформировала прожитая жизнь, и к себе сложившейся, какой ее в итоге сформировали прожитые годы, пережитые страдания, то есть к себе истинной, такой, какую пока что знает. Только она одна. Я не буду продолжать цитировать эту статью, но даже в этом небольшом отрывке, не зная меня моей жизни, Холодова почувствовала за ролью именно то, о чем я и пытаюсь рассказать сейчас в своих воспоминаниях. Мне кажется, что в этой роли я выразилась до конца и как человек, совершив для себя серьезный поступок, и как актриса. Я впервые сама пропела свою песню до конца обнажив душу, и испытала огромное счастье. Я бесконечно благодарна Вере Андреевне Ефремовой, которая предоставила мне возможность этой работы и поддержала меня в каждом движении души, не помешав своим диктаторским правам режиссера, а наоборот, через мою Раневскую выразила и свою женскую сущность. Я благодарна своим партнерам, С ними я больше десяти лет была связана благородным духом Чехова и актерским братством, которое, к сожалению, редкость в нашей жизни. Благодарю всех, кто после этой роли одарил меня своим сердцем. Я думала, что о Вишневом саде высказалась до конца, и вдруг жизнь снова дала мне неожиданный поворот. Польша. 7 декабря 1987 года. Скоро Новый год. Я сижу в узком, как пенал, белоснежном номере гостиницы «Татран» в Праге и смотрю в окно. Еще не зима, но уже и не осень. На улице толпы народа, предпраздничная суета. Сегодня бронзовое воскресенье. Потом будет серебряное и, наконец, золотое Рождество. Праздник. А я одна в своем скромном номере в очередной деловой поездке, цель которой обсуждение празднования 40-летия Международного института театра и просмотр некоторых спектаклей. Целый день принадлежит мне только вечером спектакль, а днем я снова погуляю по дивному городу, посмотрю на Вултаву, пройду по Карлову мосту, зайду в собор святого Вита. Вспомню, как 50 лет назад. Бродила я по этим местам с поэтом Ветиславом Незвалом. Года полтора назад я познакомилась с режиссером Александром Вилькиным, которого видела только на сцене. Но наш альянс режиссера и актрисы, к сожалению, не состоялся. Не было ни пьесы, ни сцены. Мы расстались с крошечной надеждой возможной работы. Может быть, когда-нибудь, над чем-нибудь, где-нибудь. И вдруг Александр Михайлович Вилькин, спустя год после нашей встречи, поставил в Польше в драматическом театре города Шецана вишневый сад. А критик Татьяна Шахазизова поместила в журнале ⁇ Театр ⁇ рецензию на этот спектакль. Вероятно, работа там шла очень дружно, вдохновенное человеческое тепло, и у коллектива и режиссера явилась мысль пригласить на роль Раневской, актрису из Советского Союза, кого пока никто не знал. Встречаясь с чеховедами, Александр Михайлович Вилькин услышал мою фамилию, историю возникновения этой роли в моей творческой судьбе и заинтересовался. Он позвонил мне, потом приехал в Калугу, где гастролировал Тверской театр посмотреть наш спектакль. Мы с ним успели поговорить после не более получаса и расстались со взаимным творческим интересом. Я была благодарна, что он нашел возможность посмотреть меня. Мне было интересно узнать его впечатление. Он был откровенен и, отдавая должное спектаклю и моему исполнению, сказал, что мыслит многое в этом спектакле совсем иначе. Но это не страшно. Основа моей трактовки роли ему близка, и наш творческий союз возможен. Потом мне позвонила директор польского театра, мы договорились о сроках, и я, не веря в реальность этих планов, зажила своей обычной трудовой жизнью. Вскоре наступили трагические дни августа, смерть Анатолия Попанова и Андрея Миронова, а потом и сентябрь, страшная для меня смерть мамы. Я была потрясена, разбита, выбита из колеи. И тут я получила официальное известие, что мои гастроли в Щецине назначены с 17 ноября. Отступать нельзя. Да и, откровенно говоря, я не искала возможности отступления. Мне нужно было отвлечься, переменить обстановку. Волнение и страх перед неизведанным переключали мое сознание отвлекали от тяжелых мыслей. На ходу повидавшись с Александром Вилькиным, я услышала новые и интересные для меня размышления о пьесе, о роли, но главное, он почти гипнотически внушил мне не трусить, не волноваться сверх меры. Ничего страшного нет, языковой барьер преодолим. Его мужская воля, вера в мои силы и в свои — подействовали на меня благотворно. Я стала думать об этом не как об экзамене, а как о радости при общении к Чехову в таких необычных обстоятельствах. Наступил день отъезда. Вместе со мной ехала искусствовед Алевтина Павловна Кузичева, человек редчайшей душевной тонкости, интеллигентности, бесконечно любящий и знающий Чехова. В купе было уютно, за окнами неслась грустная тихая осень. У каждой из нас были причины для волнений, ожиданий и надежды. Днем приехали в Познань. Там нас встретили на машине, и 200 километров мы проехали по польской осенней земле до Щецена. Мне предстояло встретиться с будущими партнерами. Встреча состоялась на следующий день после премьеры мандата. Мы собрались в фойе за столом для первой читки по ролям, для того, чтобы увидеть и услышать друг друга. Вдалеке от всех села Енина Бахейнска, актриса, исполняющая роль Раневской. И рядом с ней Богдан Енишевский, играющий Фирса. У ног их лежала старая спокойная собака. Я не знаю, какой она породы, но она была такая старая, мудрая и прекрасная, что на сердце становилось как-то спокойнее от ее присутствия. Белая, с удлиненным телом и большими висящими ушами, и усталыми умными глазами. Потом мне говорили, что она не такая покладистая, какой мне показалось, Но актера, играющего Фирса, она очень любила и поэтому сопровождала его на сцену. Итак, я сижу за столом вместе с современными, достаточно молодыми артистами, Стараюсь догадаться, кто кого играет. Вот и первые слова Дуняша и Лопахин. Молоденькая актриса с милым доверчивым лицом, с чистым голосом. Катажина Бежки. И артист с редкими внешними и внутренними данными, которому по плечу, мне кажется, такие роли, как Митя Карамазов, Анджей Оруль. Он еще молод и хорош своей мощной славянской красотой. Мне не мешает польская речь. Пусть я понимаю не все слова, но по смыслу понимаю все, по настроению. Вероятно, моя русская речь тоже не помешала моим партнерам. Мы потянулись друг к другу, услышали друг друга, ощутили импульсы взаимной приязни. Робко шевельнулась в душе чувство счастья. Дочитали, проговорили до конца. Потом мне показали актерскую уборную — ту самую, которую любезно отдала в мое распоряжение Енина Бухенская. Она только спросила, не будет ли мне мешать ее собака, так как Енина оставалась участницей спектакля «Безмолвно танцуя на балу», а собака привыкла именно к этой уборной. Я была рада такому соседству. Восхищение и чувство благодарности к этой женщине росли у меня день ото дня». Закулисные козни, зависть, эгоизм — может быть, это и бывает где-нибудь, но здесь, в Щецине, в этом польском театре ничего подобного не было. Я приобрела друга, великодушного, щедрого, эмоционального, милая Енина Бухенска. Она сразила меня своей добротой, тактом, желанием помочь, а ведь я играла ее роль, которую она так любила. В нашей актерской уборной всегда была тишина. На моем столике появлялся горячий чай или кофе, потому что во время перерывов в репетициях мне не хотелось идти в буфет, чтобы не терять необходимую для работы сосредоточенность. Я увидела декорации спектакля, услышала музыку. Это был совсем другой вишневый сад, не похожий ни на один из виденных мною. Я должна была, не изменяя себе, но и не исковерков спектакля, войти в новый для меня мир. Это спектакль не о прошлом. Это спектакль о настоящем на основе прошлого. Это философское осмысление чеховской драматургии, но не лишённое драматизма, а наоборот насыщенное им эмоциональностью, яркими чеховскими образами, достаточно непривычно очерченными. В Твери на сцене достоверность. Старый дом, гостиная с настоящей мебелью, бывшая детская. И только стены переходят ввысь, где ветви вишневых деревьев переплетаются белым кружевом. Все правдиво, просто и поэтично. В польском театре на первый взгляд более холодное, более условное, очень лаконичное оформление – которая как бы не привязывает подробности к конкретному дому, а дает представление о доме, о вишневом саде, о среде, где живут одинокие люди, вообще. Сцена пуста, окутана в глубине и по бокам черным бархатом с лиловыми полотнищами, уходящими ввысь. В последнем акте они будут похожи на колонны в темном пространстве. Щиты с вписанными, точно сделанными из фарфора вишневыми деревьями стоят на разных плоскостях. И около каждого щита небольшие, не бросающиеся в глаза, изящно сделанные стулья скамейки, обитые незаметной темной кожей. Пять щитов на разных расстояниях от авансцены, на каждом куст вишневого дерева. И только на одном – Дверца старого уважаемого шкафа, к которому я повернусь, желая прижаться к нему шкафик мой родной. Как всегда, я прихожу к началу акта в своем обжитом костюме, в своей любимой шляпе, опустив валь на лицо. Раздается тихая музыка, медленно раздвигается занавес. Я люблю этот момент, когда печаль музыки вводит меня в другой мир. В Твери музыка очень проста, очень трогательна и очень грустна. Здесь, в Щецине, музыка философски печальна. На сцене темно, и только в середине немного высвечен заснувший в ожидании приезда Раневской Лопахин. Вот Дуняша прошла с лампой, затем Варя. Сцена постепенно мягко освещается. Я слышу незнакомую польскую речь, Понимаю, зная пьесу, о чем говорят на сцене, и сердце мое откликается, когда Лопахин, Анджей Оруль, произносит мое имя, Любовь Раневская. Как красиво звучит мое имя в его устах. Через несколько минут я войду туда. Как страшно, как прекрасно, как хочется этой минуты. Я иду первая. Все встречающие за мной. Вот замерла на мгновение и вошла в луч света, точно подошла к окну своей детской. Стараюсь выполнить просьбу режиссера не говорить первых слов сладко, с умилением, хотя текст тянет на это. Может быть, он прав, ведь детская связана с погибшим сыном, поэтому говорю, не раскрываясь, сдержаннее, и только поспешным уходом выдаю свое волнение». По мизансценам все идет скупее, чем в Тверском театре. Я почти все время на одном месте, только на минуту в волнении встану, когда Лопахин скажет о том, что надо вырубить наш старый сад. Я почти ничего в себе не меняю, но со всеми актерами уже нащупан внутренний контакт, и так до появления Пети Трофимова. Вот здесь возникает первая трудность, которая, по-моему, так мною по-настоящему и не была преодолена. В разговоре Александр Вилькин настойчиво подчеркивал, что первый акт не деличен, а наоборот, необычайно взрывчато драматичен для Раневской. Ведь она вернулась в дом, где утонул, погиб ее сын. Это ее грех, ее наказание, ее вечная душевная казнь. Поэтому, когда она видит Петю, с ней происходит непредсказуемая, неожиданная реакция. Это почти иступление, отчаяние, взрыв. По его мизансцене при виде Пети, услышав его голос, Раневская готова броситься к нему. В отчаянии сотрясает его плечи, ее вопль бессвязен. «Гриша, сын мой, мальчик, Гриша, сын!» Она не слышит успокоительных слов и продолжает иступленно вопрошать у растерявшегося Пети. «Мальчик погиб, утонул. Для чего? Для чего, мой друг?» В первый момент репетиции, когда режиссер показал мне эту сцену очень эмоционально, я, мне кажется, зараженная его правдой, смогла повторить. И даже понимала, что этот взрыв в такой мизансцене нужен. Но мне мешало то, что моей натуре не свойственна истерика. Отчаяние я понимала. Начиная с третьего спектакля, а было их всего-то четыре, мне кажется, я нашла для себя новое, правдивое существование. От неожиданности со мной происходит что-то непредсказуемое, а потом, отчаянно обвиняя и прощая, я его жалею как сына и, стоя на коленях около него, надеваю ему очки, те самые, которые упали от моих отчаянных попыток сначала обвинить, как можно больнее кольнуть его сердце, а потом все равно соединиться в горе. Но ради истины все-таки скажу, что такая резкость в решении этой сцены может быть и выразительна для зрителя, но для меня чуть-чуть искусственно. Второй акт стал для меня любимым. Декорации удивительно чистые, и лаконичны. Все щиты убраны. И те самые фарфоровые вишневые деревья стоят в чистоте пустой сцены. И только одна скамейка в середине, на которой мы все будем сидеть. Да в углу сцены мольберт для Шарлотты. Я думала и думаю, что Раневская обязательно должна быть любима. Или должна вызывать влюбленность у своих партнеров по сцене. В Твери меня преследует внимательный, нежный, вопрошающий взгляд Пети Трофимова. Здесь, в Польском театре, я поняла, что моим грехом будет Лопахин, так и было задумано режиссером и прочерчено в мезонсценах. В Тверском театре Вера Андреевна Ефремова, тоже интуитивно желая подчеркнуть это состояние, предложила мне мизансцену, в которой проявляется женская притягательность Раневской для Лопахина. Я, говоря о том, чтобы Лопахин женился на Варе, иду по бревнышку, как бы еле сохраняя равновесие, и Лопахин почти снимает меня с этого бревнышка. Но я, учитывая свои высокие каблуки и то, что на высоте у меня кружится голова, отказалась от мизансцены режиссера. И, конечно, много потеряла. Поняла я это только теперь, когда именно в мезансценах была поставлена режиссером в такие условия, что мне легко забыться и стать немножко сумасбродной. В польском спектакле, играя все как у себя в Твери, я дохожу до монолога «О, мои грехи!» И здесь, усадив Лопахина рядом, начинаю этот монолог. Я вижу его около себя, такого прекрасного, такого влюбленного. Он замер, зачарованно посмотрел на меня, Раневскую, и я по-хозяйски, чувствуя свою власть над ним, пригладила его волосы, чуть тронула воротничок, поправила галстук, коснулась груди, и, наконец, моя ладонь скользнула по его плечу, руке, и вот уже наши руки соединились». Все это на тексте Чехова. О, мои грехи! Я всегда сорила деньгами без удержу, как сумасшедшая. И вышла замуж за человека, который делал одни только долги. Обычно в этот момент представляю себе, какой был муж Раневской, то есть человек пьющий, никчемный и тому подобное. Здесь же совсем не думаю о муже. Я говорю эти слова, а сама любуюсь смущением, силой, влюбленностью Лопахина. Когда я говорю о своем парижском возлюбленном, то тоже не думаю о нем. Мы глаза в глаза, рука в руке. Мы ему Лопахину страшно, прекрасно. Немыслимо поверить в это неожиданное и влекущее мгновение. Крошечная пауза и как рок, как сознание своего греха и наказание за него. Я нервно оставляю Лопахина и иду от него на авансцену. Трезво по отношению к жизни и к этой минуте произношу дальнейшие слова Чехова. И как раз в это время это было первое наказание. Удар прямо в голову. Вот тут, на реке, утонул мой мальчик. И так далее. Я полюбила эти мгновения на сцене, так как именно в этот момент... Возникало напряженное желание понять эту женщину. Разрушалась положительная, печальная хрестоматийность образа. Я сбивала зрителей с толку, с привычного, спокойного восприятия. Я обостряла их ум, интуицию, и зрители за это были благодарны. Весь монолог у мои грехи до момента «Господи, прости мне грехи мои, не наказывай меня больше». Получила телеграмму из Парижа, просит прощения, умоляет вернуться. Весь монолог я не позволяла себе горевать. Была довольно суха, и вдруг как лавина, как детская надежда, когда слезы вот-вот хлынут из глаз. Я, Раневская, молю Бога позволить мне быть самой собой, любить, грешить, мчаться по первому зову. Александр Михайлович Вилькин настаивал, чтобы я здесь совсем отбросила все переживания. И, сделав это, я убедилась по реакции зала, что они поняли мою непосредственную легкую натуру, которая искренно в любой момент и никогда не тяжеловесна. Замечательно поставлена эта сцена в Польском театре. Гаев в прекрасном исполнении артиста Збигнева-Харшановского Хоршановского, Легко, барственно бросает свою тросточку Лопахину и увлекает меня в танцы под музыку еврейского оркестра. Увлекшись танцем, я бросаю Лопахину свою кружевную сумочку, чтобы она не мешала. Он какие-то минуты стоит с нашими вещами, чуть растерявшись, а потом, положив их, делает попытки быть таким же легким, раскованным, как мы. Но у него не очень-то получается и я, видя его неловкость, увлекаю его в танцы, оставив брата. Танцуем вместе с ним, глядя друг другу в глаза, и я говорю о том, что ему надо жениться на Варе. Он соглашается, но делает это неосознанно, увлеченный мною, нашим танцем, нашей близостью. Мы говорим о Варе, не думая о ней, мы только чувствуем радость друг от друга. Мой брат в изумлении смотрит на нас. На минуту закружилась моя голова, чтобы не упасть, я прижалась всем телом к Лопахину. Кончилась музыка. И раздался его мощный голос «Музыка, играй!» и я с трудом оторвалась от него, отошла, взяла себя в руки, села на скамеечку и отрезвела только тогда, когда сказала «Как ты постарел, Фирс!» Постарел не только он, но и я. Не для меня уже эти минуты, но они были. Было очарование, было прикосновение, взгляд, было только что. Пусть не удивляется слушатель, когда почувствует в моем описании не только игру, но ту странную смесь себя и образа. Это и есть наша вечная Голгофа, наше вечное счастье профессии, когда стремишься играть роль, пьесу, но вместе с тем душа проживает еще одну настоящую жизнь. Поэтому в моем описании, наверное, почувствуется доля личной влюбленности, которая может шокировать и показаться глупой. Но я точно знаю, что ничего не желая в жизни, на сцене я люблю мгновение запретного, которое, как магнит, тянет зрителя потому что это не притворство, а что-то и выше жизни, и в то же время сама жизнь. Постараюсь представить Лопахина в исполнении Анджия Оруля. В нем было много неожиданного, иногда отталкивающей своей плебейской недалекостью, иногда потрясающей своей стихийной силой, трагической искренностью. И все это при внешнем удивительном обаянии. Когда мы репетировали третий акт сцену бала, я впервые увидела, как игрался этим артистом монолог Лопахина. Он медленно выходил на сцену и долго стоял в пальто с приподнятым воротником, почти не осознавая, что произошло. Казалось, он старался собрать свои мысли, которые не подчинялись ему. Говорил вначале внешне спокойно, замедленно, пытаясь все осознать. Потом Варя бросала ключи, и он, стоя на коленях, поднимал эту связку. Тихо начинал ими позванивать над своим ухом. И точно какие-то далекие бубенцы, они словно будили его, возвращали к действительности. И он молил «Музыка! Играй!» Начинался вальс. Он шел мимо меня и, вдруг увидев, падал передо мной на колени, из глаз его текли слезы. Никогда не забуду то безумное отчаяние, то немыслимую нежность и жалость ко мне, когда он спрашивал «Отчего вы не послушали меня?» Во время репетиций, воспользовавшись минутной паузой, Я спросила режиссера, что мне делать. Я не могу думать о себе. Мне его безумно жалко. И он сказал, очень хорошо. Так и надо. Пусть вам будет его жалко. Не бойтесь этого. А через минуту Лопахин встал во весь рост и со всей силой и хамством плебея закричал, за все могу платить. И высохли слезы. Ужас охватил меня словно меня растоптали сапогом. Потом мне пригодились и мое влечение, и моя безудержная жалость к нему, и этот холодный ужас, когда в четвертом акте режиссер потребовал, чтобы я не играла никаких страданий от того, что покидаю этот дом. В Твери я очень страдала весь четвертый акт. Здесь я оторвала себя Раневскую от дома, от сада, от людей, вся мыслями перенеслась в Париж. Играя пушистым сиреневым Буа, я только и ждала, когда все закончится. И этой жестокостью я обязана моему Лопахину. Для меня он больше не существовал. Передо мной был лакей и только. Я и аварий ему напоминаю, едва скрывая презрение к нему, Я как будто милостыню ему подаю, давая возможность жениться на Варе. Я понимала, что в этом театре играла четвертый акт совсем по-другому, но не считала, что это насилие надо мной. Раневская прежде всего во всем женщина. И мои взаимоотношения с Лопахиным позволяли мне разорвать с прошлым жестко, спокойно, холодно. Правда, впереди у меня был великолепный режиссерски поставленный финал спектакля. Все покинули сцену. Она погрузилась в темноту, словно заколотили окна в доме. И в глубине среди лиловых колонн появились, как в храме, действующие лица, едва освещенные проникающим как бы сквозь щели светом. Зазвучал хорал. Точно вся земля содрогнулась в последнем прощании. Молча, тихо, иду я из глубины на авансцену, в неяркий луч света. И прощаюсь навеки точно с жизнью под музыку, напоминающую церковные и в то же время космические песнопения. Я говорю о мой милый, мой нежный, мой прекрасный сад, моя жизнь, моя молодость. «Счастье мое! Прощай!» Встаю на колени. Музыка звучит все громче, все мощней. Стоя на коленях, я молюсь и сквозь музыку говорю, «Прости мне грехи мои, Господи, не наказывай меня больше!» Так может молиться любой человек перед смертью, перед печальной и конечной истиной. Мой брат молча поднимает меня, обнимая, уводит в глубину. Мощный хорал умолкает. И в темном, забитом наглухо доме появляется с лампой забытый фирс. Не драматизируя, не вдаваясь в мелкие правдивые интонации, он печально и просто говорит в тишине. Жизнь прошла, словно и жил." На сцене темно, его одинокая фигура в пледе, зажженная свеча, никакой музыки, ничего. Тихо идет занавес. И только когда раздаются аплодисменты, возникает звук лопнувшей струны. Во время аплодисментов мы, как и было задумано, начинали оглядываться и замечать, что нет среди нас Фирса что мы его снова забыли. И тогда из глубины сцены появлялся Фирс, и буря аплодисментов поднималась в зале. Я брала его за руку, обнимала его голову, глядя в его огромные взволнованные глаза. Мы старались в эту минуту не плакать, а публика, как всегда, все понимала. Было бы нечестно не сказать о других исполнителях, потому что с каждым из актеров у меня были незабываемые мгновения, о которых я всегда могу сказать с великой благодарностью. Петя в Щецине совсем другой, чем в Твери. Артиста Томаша Янкевича, который хорошо, хотя достаточно традиционно играл «Вечного студента», я старалась заставить заинтересоваться собой, так как мне казалось, что он как-то уж очень далек от Раневской. А я привыкла в Тверском театре быть связанной с Петей всеми струнами души. Я насильно втягивала его в духовное общение, как в омут, и в конце нашей сцены мне это удавалось. Думаю, что если мы играли бы больше, то были бы ближе, как партнеры. У меня была прелестная Аня, Барбара Ремельска. Она хороша тем, что, будучи юной и легкой, сумела быть зрелой в своих оценках того, что случилось. В ней не было и тени восторга, сантимента. Нет, это умная, глубокая личность. Особенно запомнилось мне мгновение в четвертом акте, когда я боялась заглянуть в ее серьезные умные глаза и, не глядя на нее, спрашивала «Твои глазки сияют? Ты довольна очень?» Ее ответ полный боли — «Я буду работать». Мне Раневской было невыносимо увидеть ее умные и печальные глаза. Я бежала от них и мыслями скорее уносилась в Париж. И все-таки, вспоминая наш спектакль, я, наверное, почти физически долго буду ощущать маленького птенца, бьющегося о мое сердце, эту актрису, мою дочку Анечку когда она видит в третьем акте мое немое отчаяние, бросается передо мной на колени и, срывающимся, охрипшим от волнения голосом, бессвязно, целуя мои руки, шею, плечи, утешает меня в моем горе. Может быть, от того, что у меня нет своих детей, я особенно почувствовала материнство, когда обнимала дрожащие от волнения плечи Анечки. Слышала ее срывающийся тонкий голосок. Сцена погружалась в темноту, я замирала, обняв свою дочку. А в луче света танцевала свой одинокий танец Шарлотта. Эта пляска была как трагический балаган, как сама жизнь с ее бешеной погоней за успехом, борьбой за выживание. С последним аккордом сумасшедшей музыки Шарлотта падала, как лопнувшая резиновая кукла. Режиссеру Александру Вилькину и каждому актеру, занятому в этом спектакле, я бесконечно благодарна. Томаш Янкевич в роли Пети с его нескладной чистотой, Данута Скудзянска, Шарлотта, точно сошедшая с картин Тулус Латрека, Карл Груджа в роли Яши, прочитанная актером очень современно. Но особенно незабываемыми останутся для меня сцены, с Богданом Енишевским, с Фирсом. Уже предчувствуя, что имение продано, я, Раневская, сижу на опустевшей сцене, а на другом конце ее неподвижно стоит Фирс с подносом. Издали доносится музыка нашего невеселого бала. Я медленно иду через всю сцену, спрашиваю, «Фирс, если продадут имение, то куда ты пойдешь?» Почти ничто не дрогнуло в его лице. Только медленно поднимаются на меня мудрые трагические глаза, полные слез. И спокойным глубоким голосом, с великим достоинством, Фирс отвечает. «Куда прикажете, туда и пойду. Я склоняю перед ним голову, точно навеки прощаюсь и прошу прощения» медленно отступают от него, не смея оторвать взгляда. И тут Семенов пищик по пьесе и по спектаклю должен увести меня в танцы. Актер, сбегнив мамонт, играющий эту роль, осторожно взяв мою руку, вдруг обращается к режиссеру. «Можно я уведу ее, не танцуя? Я не могу заставить ее танцевать. Я вижу ее состояние». И ответ — да, конечно, делайте так, как вам подсказывает интуиция. И он уводит меня за кулисы. И там, погладив мою руку, целует тихо и нежно, желая успокоить, согреть своим теплом. Но можно ли это забыть? Какое душевное добро проникло с пьесой Чехова во всех нас, таких разных людей и актеров. Склонившись в поклоне и взявшись за руки, мы стояли на сцене и испытывали величайшее человеческое счастье — быть вместе, понимать прекрасное в жизни, вместе беречь эту жизнь. Как много мгновений было в этом спектакле, с которыми я так сроднилась, и не могу себе представить, что в моей жизни их больше не будет. Но будут другие. Встречи с Верой Ефремовой и Александром Вилькиным внесли в мою жизнь новое дыхание, открыли для меня как актрисы новые творческие возможности, в которые я уже переставала верить. И здесь я позволю себе привести слова Александра Михайловича обо мне. Удивительный художественный парадокс этой замечательной судьбы, как мне кажется, именно в том, что за всенародно любимой кинематографической и театральной маской идеального социально-национального характера скрывается прекрасное лицо и страдающая душа, умный, талантливый, сильный и переживший много незаслуженных обид женщины. Уверен, что нас всех ждет еще много открытий этой неизвестной Васильевой. Вера Кузьминишна именно потому великая актриса русской театральной школы, что всей своей личной жизнью отстаивает идеалы добра, трудолюбия, самоотверженности, любви, веры.